Окликнувшее сердце колоколинка, став плечом к этой колоколенке открылся Павлу его родной дом. От рождения и до того дня, когда пришли за ним и усадили в машину, похожую на небольшой продовольственный фургон, но только с зарешочным окном в двери, прожил Павел в этом доме, вот куда завели его ноги. Не думая, прибрел, он даже взмок от неожиданности. Нельзя утром пить, зарекался не пить. Что ж, он пересек улицу с угловым под колокольней продуктовым магазином, захудалым, но очень популярным среди солнца поклонников, коллективистов этих на троих, торопливо проскочил мимо входа, мимо витринных окон, потому что все работавшие в магазине его знали и могли узнать. Он был для них когда-то знатным соседом, директором гастронома, не читая этому, и очутился под сенью торцовой стены родного дома. Пять лет назад высоченная эта стена ничем не была украшена, как бы обрывалась кирпично, напоминая, что громадный дом еще сталинской поры красавец с этой стороны недостроен. Кто-то все же тогда не решился снести скромную колоколенку чтобы дать дому окончательный простор. Теперь торец был укрыт громадным рисунком летящего самолета, флагмана Ил-62, и, пожалуй, дом нашел в этом самолете завершение, обрел для себя предполетную устремленность. Теперь, наверное, мальчишки, жившие в этом доме, назывались не армянами в честь магазина Армения. Когда-то, очень давно, разместившегося в первом этаже, потом там был магазин Молдавия, потом просто винно-овощной. озвались, может быть, летунами, крылатиками или еще как-нибудь. За мальчишек не сообразишь. Сын Он каждую секунду мог выскочить из арки на садовое кольцо. Каждую секунду могла произойти их встреча, к которой Павел Шорохов не был готов. Взмокший, пьяноватый, даром что в новом костюме, без разлета он был. И с кем-нибудь еще могла случиться сейчас встреча, все равно с кем, все равно не кстати. Павел повернулся было, чтобы уйти. Как раз и светофор на той стороне кольца засветился зеленым, Толпа пошла по переходу на ту сторону. Ничего не стоило нырнуть в толпу. Нет. А ноги вели в арку, вступили на бугристый, наплывами с выбоинами асфальт. Всегда такой, где много проезжает грузовых машин. В Армению, а потом в Молдавию, а потом в вино овощной где, кстати, какое-то время директор директорствовал Петр Григорьевич, которым тогда и познакомился. В магазины эти часто прикатывали громадные фургоны и рефрижераторы со всех виноградно-винных концов страны. Проехал здесь и тот фургончик, на котором увезли Павла пять лет назад. Вот он, двор, самый обыкновенный для всех, но только не для него. Да и не очень-то и обыкновенный, если знать историю этих мест. А Павел знал тут когда-то было архимандритское кладбище, тут на этой когда-то московской окраине, на пятачке, приткнувшемся к земляному валу, с незапамятных времен хранили лиц духовного звания, потому-то и колокольня тут стояла с пустой ныне звонницей ставший прибежищем для голубей. Павел еще помнил во дворе два деревянных флигеля, где доживали свой век дряхлые попы с попадьями. Один флигель обезлюдил, и его снесли. Один еще должен был стоять под сенью нескольких столь редких в Москве каштанов. Но там уже жили люди не духовного звания, а народец шумный, пришлый, мелькающий. Кто въезжал, кто съезжал. Бывшее кладбище давно было затеснено большими домами.